Глава 20. Прение о баллотировке. Финиас занял свое место в парламенте с трепетом сердца в тот вечер, когда должны были происходить прения о Оставив лорда Чилтерна, он отправился в свой клуб и обедал один. Трое или четверо человек подходили говорить с ним, но он не мог разговаривать с ними непринужденно, и даже не совсем понимал, что они говорили ему. Он собирался сделать то, чего он очень желал достигнуть, но одна мысль о чем приводила его в ужас. Быть в парламенте и не говорить было бы, по его мнению, бесславной неудачей. Он даже не мог оставаться на своем месте, если не будет говорить. Его посадили тут за тем, чтобы он говорил, Он будет говорить. Разумеется, он будет говорить. Он еще мальчиком был замечательным оратором, а между тем в эту минуту он не знал, что он ест, баранину или говядину, и кто стоит напротив него и разговаривает с ним. Так боялся он пытки, которую приготовлял для себя. Отправляясь в парламент после обеда, Он почти решил, что хорошо было бы уехать из Лондона с почтовым поездом. Ему было холодно, когда он шел, и платье как будто неловко сидело на нем. Когда он повернул в Уэстминстер, он пожалел, зачем не остался с мистером Ло. Он думал, что мог бы очень хорошо говорить в суде, И научился бы той самоуверенности, которая теперь так ужасно в нем не доставала, однако теперь было слишком поздно думать об этом. Он мог только войти и сесть на свое место. Он вошел и сел, и комната показалась ему таинственно огромна, как будто скамейки стояли над скамейками, а галереи возвышались над галереями. Он так давно был в парламенте, что лишился того первоначального страха, который внушает и оратор, и ряд министров, и вся важность этого места. В обыкновенных случаях он мог входить и выходить, и спокойно шептаться со своим соседом, но теперь он прямо шел к скамейке, на которой сидел, и начал повторять про себя свою речь. Он делал это целый день. Несмотря на все усилия прогнать воспоминания об этом, прения начались, и если длинная и скучная речь могла дать ему время приготовиться, то времени у него было довольно. Он старался сначала следить за всем, что этот защитник баллотировки мог сказать, но скоро ему надоело это, и он начал желать, чтобы речь кончилась скорее, хотя период его мученичества тогда сделался бы ближе, Финиас знал, что Монг намерен говорить, и знал также, что его речь будет коротка. Настала очередь Монка, и хотя он сказал речь короткую, но пылкую и энергичную, хотя он говорил не более десяти минут, Он, по-видимому, сказал достаточно для того, чтобы победить все аргументы первого оратора. При каждом горячем слове Финиас принужден был сожалеть, что от него отнимают его собственный параграф. Когда Монг сел, Финиас чувствовал, что Монг сказал все, что он, Финиас Финн, намерен был сказать. «Потом Тернбель». Медленно приподнялся с своей скамьи. Такому знаменитому оратору, как Тернбель, торопиться не к чему. Он уверен, что ему представится случай. Тернбель медленно приподнялся и очень кротко начал свою речь. «Ничем не восхищался он так много», — говорил он, — как высокими и поэтическими чувствами его высокородного друга-депутата от Уэст-Бромуича. Монг был депутатом от Уэст-Бромуича. Потом Тернбель по-своему стал разбирать Монка. Он был очень прозаичен, очень чист и в голосе, и в языке, очень суров и очень бессовестен. Он и Монк вместе занимались политикой более 20 лет. Но можно было подумать, по словам Тернбеля, что они были самыми заклятыми врагами. Он упрекал Монка за его место, за то, что он бросил либеральную партию, упрекал его за его честолюбие, упрекал за недостаток в честолюбии. Пока Тернбелль еще говорил, Барингтон Ирли подошел к тому месту, где сидел Финиас и шепнул ему на ухо несколько слов. «Бонтин приготовляется отвечать Тернбеллю и очень этого желает. Я сказал ему, что мне кажется, вам следовало бы воспользоваться этим случаем, если вы этого желаете». У Финиаса не было в эту минуту готового ответа для Ирля, «Кто-то сказал мне, — продолжал Ирль, — что вам хотелось бы говорить сегодня». «Это правда», — сказал Финиас. «Сказать мне, Бонтину, что вы будете говорить». Вся комната завертелась перед глазами нашего героя. Тернбель все еще продолжал говорить своим чистым, громким, неприятным голосом, Но неизвестно было, как долго будет он еще продолжать. На Финиасе будет лежать обязанность, если он теперь согласится в течение десяти минут, а может быть и трех, защищать своего великого друга мистера Монка в грубых личных нападениях. Прилично ли приняться за это дело такому новичку, как он? Если он это сделает, вся речь, которую он приготовил, должна пропасть. Это дело было именно такое, какое он предпочел бы лучше всего исполнить, и исполнить хорошо. Но если ему не удастся, а он чувствовал, что ему не удастся, для такого дела человек должен иметь и здравый смысл, и мужество, самоуверенность нечто подходящее к презрению к слушающим оппонентам и ни малейшего опасения относительно слушающих друзей он должен как петух на своем дворе совладать со всеми обстоятельствами окружающими его но финиасфин даже еще не слыхал звука своего собственного голоса в этой комнате в эту минуту он был так сконфужен кто даже не знал, где сидел Милдмей, а где Добани. «Я лучше подожду», — сказал он наконец. «Пусть отвечает Бонтин». Барингтон Ирль взглянул ему в лицо, а потом перешагнул через скамейки и сказал Бонтину, что говорить должен он. Тернбель продолжал говорить так долго», что дал время бедному Финеасу раскаяться. Но раскаяние было бесполезно. Он решил против себя, и его решение нельзя было уже отменить. Он ушел бы из парламента. Только ему казалось, что если он это сделает, то все будут на него смотреть. Он надвинул шляпу на глаза и остался на своем месте ненавидя Бонтина, ненавидя Барингтона Ирля, ненавидя Тернбелля, но больше всех самого себя. Он обеславил себя навсегда и никогда не мог уже наверстать потерянный случай. Речь Бонтина вовсе не была замечательна, но он обладал гибким языком и той фамильярностью с этим местом, которое не доставала бедному Финиасу. Однако была одна минута, которая была ужасна для Финиаса, когда Монк оглянулся на него, как ему показалось, с упреком. Он ожидал, что защита его достанется тому, кто примется за это с большей теплотой сердца, чем можно было ожидать от Бонтина. Когда Бонтин перестал говорить, сказано было еще две-три коротких речи, Потом началось собирание голосов, и вышло так, как Финиас предсказывал лорду Брэндфорду. Но в этом не было торжества для бедного молодого человека, который не говорил от страха и теперь сделался трусом в своем собственном уважении. Он вышел из парламента один, старательно избегая разговора со всеми. Когда он выходил, он видел Лоренса Фиджибона в передней, но прошел, не останавливаясь ни на минуту, чтобы избегнуть встречи с своим другом. Куда теперь ему идти? Он вынул часы и увидал, что ровно десять часов. Он не смел идти в свой клуб. А идти домой и лечь спать для него было невозможно, — Он был очень несчастен, и ничто не могло утешить его, кроме сочувствия. Кто будет слушать, как он будет бронить самого себя, а потом отвечать ему, ласково извиняя его слабость? Мистерис Бенс сделала бы это, если бы умела, но сочувствие мистрис Бенс было не очень интересно. Только одной особенно на свете мог он рассказать свое унижение с надеждой на утешение — И это особо была леди Лора Кеннеди. Сочувствие всякого мужчины было бы для него неприятно. Он думал было броситься к ногам Монка и рассказать ему всю свою слабость, но он не мог бы снести сострадание даже от Монка. Он не мог снести его ни от одного мужчины. Он подумал, что леди Лора Кеннеди будет дома и, вероятно, одна. Он знал, во всяком случае, что может постучаться в ее дверь даже в этот час. Он оставил Кеннеди в парламенте, и, вероятно, он останется там еще час. Ни один человек так постоянно не занимался делом до конца, как Кеннеди. Финиас пошел на Гросвенорскую площадь и постучался в дверь леди Лоры. Да, леди Лора была дома и одна. «Его провели в гостиную, и там он нашел леди Лору, ожидавшую мужа». «Итак, прения кончились», — сказала она с иронией. «Да, кончились». «Что же сделали?» Финиас рассказал ей. «Что такое с вами, мистер Финн?» — сказала она, вдруг взглянув на него. «Вы не здоровы?» «Я совсем здоров». «Зачем вы не садитесь?» «Верно, случилось что-нибудь, я знаю. Что такое?» «Я просто поступил как величайший идиот, как величайший трус, как самый неуклюжий осел, когда-либо существовавший». «Что вы хотите сказать?» «Не знаю, зачем я пришел рассказать вам об этом в такой поздний час. Может быть, потому что все другие стали бы смеяться надо мной». «Во всяком случае, я смеяться над вами не стану», — сказала леди Лора. «Но вы будете презирать меня». «Я уверена, что и этого не будет». «Непременно будете. Я презираю сам себя». «Сколько лет я поставлял себе честолюбием говорить в Нижней палате? Сколько лет я думал, встретится ли мне случай заставить себя послушать в этом собрании, которое я считаю первым в свете?» Сегодня случай представился мне. И случай важный. Я вполне приготовился к этому предмету. Меня приглашали самым лестным образом – Задача была самая подходящая к моим чувствам, и я отказался, потому что боялся. — Вы думали слишком много об этом, друг мой, — сказала леди Лора. — Слишком много или слишком мало? — Что это значит? — с отчаянием возразил Финиас. — Вот факт. Я не мог этого сделать. Помните историю Конохара в «Пердской красавице, как у него не доставало духа драться, его кормили молоком робкого существа, и хотя он мог бы умереть, в нем не было мужской силы. Со мною почти то же самое. Я не нахожу, чтобы вы были похожи на Конохара, сказала Леди Лора. Я точно так же обеславлен и должен погибнуть точно таким образом. Я буду просить место в чилтерн гендресс «Вы не сделаете ничего подобного», сказала леди Лора, вставая с своего места и подходя к нему. «Вы не выйдете из этой комнаты до тех пор, пока не обещаете мне, что вы не сделаете ничего подобного». «Я еще не знала, что случилось сегодня», но я знаю, что скромность, заставившая вас молчать, скорее честь, чем бесславие. Именно такое сочувствие было ему нужно. Она придвинула к нему свое кресло, а потом он объяснил ей так подробно, как мог, что произошло в парламенте в этот вечер, как он приготовился говорить как он чувствовал, что это приготовление напрасно, как он приметил, что вся его речь должна быть такова, как он прежде ее составил, как он отказался взять на себя задачу, которая требовала более короткого знакомства с парламентскими обычаями и с характерами людей, как защита такого человека, как Монг, обвиняя себя, он бессознательно извинялся, И его извинение в глазах леди Лоры было важнее его обвинения. «И из из-за этого вы хотите отказаться от всего?» Сказала она. «Да, мне кажется, я должен». «Я нисколько не сомневаюсь, что вы были правы, предоставив мистеру Бонтину взяться за такую задачу». «Я просто объяснила бы Монку, что вы принимали слишком сильное участие в его интересах, чтобы, будучи таким неопытным членом, взяться за его защиту. Я думаю, что это не дело человека, незнакомого с парламентом. Я уверена, что мистер Монк почувствует это и вполне убеждена, что мистер Кеннеди найдет, что вы были правы». «Мне решительно все равно, что может думать мистер Кеннеди!» «Зачем вы говорите это, мистер Финн?» «Это невежливо. Просто за тем, что я забочусь только о том, что может думать жена Кеннеди. Ваше мнение для меня значит все. Только я знаю, что вы слишком ко мне добры». «Он не будет к вам слишком добр». «Он не бывает никому слишком добр, он — олицетворенное правосудие!» Когда Финиас услыхал тон ее голоса, он не мог не чувствовать, что в ее словах было какое-то обвинение против ее мужа. «Я ненавижу правосудие», — сказал он. «Я знаю, что правосудие судило бы меня, но любовь и дружба не знают правосудия. «Ценность любви состоит в том, что она извиняет проступки и прощает даже преступления». «Я, по крайней мере, — сказала леди Лора, — прощаю ваше преступное молчание в парламенте. Мою сильную уверенность в успехе нисколько не уменьшит то, что вы мне сказали сегодня. Вы должны дождаться другого случая» и, если возможно, должны менее тревожиться насчет вашей речи. Вот Вайолет. Когда леди Лора сказала последние слова, на улице послышался стук экипажа, и парадная дверь тотчас отворилась. Она живет здесь, но обедала у своего дяди-адмирала Эффингама. Тут Вайолет Эффингам вошла в комнату, закутанная в прихорошенькой белый мех, шелковое манто и кружевной платок. «Вот мистер Финн пришел рассказать нам о прениях насчет баллотировки». «Я ни капельки не интересуюсь баллотировкой», сказала Вайолет, протягивая руку Финиасу. «Но будут ли у нас строить новый железный флот?» «Вот в чем вопрос. Если мистер Финн ничего не скажет мне о Железном флоте, я пойду спать». «Мистер Кеннеди расскажет вам все, когда воротится домой», — сказал Финниас. «О, мистер Кеннеди! Мистер Кеннеди никогда никому ничего не говорит! Я сомневаюсь, думает ли мистер Кеннеди, что женщины понимают значение Британской Конституции». «А вы знаете, Вайолет? спросила леди Лора. «Как же?» «Это свобода ворчать на Железный флот, на баллотировку, на подати, на перов, на епископов, на все, кроме Нижней палаты. Вот что значит Британская Конституция. Спокойной ночи, мистер Финн!» «Какая она красавица!» сказал Финиас. «Да». «Это правда», — отвечала леди Лора. «И как остроумно, грациозно и приятно! Я не удивляюсь выбору вашего брата». Надо вспомнить, что это было сказано накануне того дня, когда лорд Чилтерн делал предложение в третий раз. «Бедный Освальд! Он еще не знает, что она в Лондоне». После этого Финиас ушел не желая дождаться возвращения Кеннеди. Он чувствовал, что Вайолет Эффингам как раз вошла в комнату, чтобы помочь большому затруднению. Он не желал говорить о своей любви замужней женщине, жене человека, который называл его своим другом, женщине, которая, как он был уверен, отвергнет его. Но он едва ли удержался бы, если бы не вошла мисс Эффингам. Но когда он шел домой, он думал более о мисс Эффингам, чем о Лоре, и мне кажется, что голос мисс Эффингам столько же успокоил его, сколько ласковость леди Лоры. Во всяком случае, он утешился».